Глава вторая. Пока я пыталась найти логическое обоснование несуществующему, вокруг кипела жизнь, слышались разговоры и смех. Вот такая атмосфера напомнила мне родной универ. Да и парни с девушками в классических костюмах тройках и разноцветных галстуках явно были студентами, вечно спешащими с п р и в ы ч н й м аккулатурой для учебы в руках. Возле уха прозвестел светящийся кругляк. Эй! Hey! Возмутилась за спиной брюнетка лет восемнадцати. Шар подпалил ей юбку сзади, в аккуратную дырочку теперь просвечивались красные трусики. Совсем ослеп н о мне заклинания отрабатывать. Ответки не боишься? Кончики ее пальцев засияли зеленым огнем. п а р д о н ь т е Ухмыльнулся симпатичный парень сбоку от нее. Не мог справиться с заклинанием. Со своим кабелизмом сначала справься, зашипела рыженькая девушка, что держала под руку жертву кругляша. Видать подруги. Алекса, он тебе форму испоганил. За это я и с п о г а н ю ему рожу. И она послала луч света прямо в парня. Тот уклониться не успел, ойкнул, закрыл лицо ладонями, а когда отнял их, то продемонстрировал всем ярко малиновую кожу. Все вокруг дружно взорвались хохотом. Что ты сделала? Растерялся п а р е н о т его п р е ж н е й у хмылки не осталось и следа. Да что обещала? Девчонка вскинула подбородок и гордой походкой от бедра продолжила путь. Даже дыру в юбке прикрывать не стала. Не з а б о т ь с ь что отсвечивает бельем. Алекса. Я как зачарованная наблюдала за собственной галлюцинацией и шла, куда несла живая волна студентов. Так обалдела, что не заметила, когда была остановлена. А я уже с ног сбился, всюду тебя ищу. Перехватил меня под руку высокий брюнет в классическом черном костюме. Уже собирался и щ по следы пускать. Разве можно меня так пугать, н и к у л е ч к а Я рассматривала его желтые н е т с к о р е е з о л о т ы е глаза, заостренные хищные черты лица и не находила в себе ни капли узнавания. Зато незнакомец смотрел на меня так, будто знал сто лет, не меньше. И именно это наводило ж у т и а не устрашающий шрам, что пересекал левую бровь и верхнюю часть щеки. Я смотрю, ты зря времени не теряла. Он хмыкнул кивком, указав мне на одеяло. «Э -э, знать бы точно, что я теряла в это время. Пойдем, найдем более удобное место. Предложил, когда несколько девчонок подряд задели меня плечом, словно место стало мало в коридоре. Ты голодная? С ответом первый нашелся мой желудок, громко зурчав, от чего меня бросило в жар от стыда, а мужчина лишь улыбнулся. Понятно, пойдем. Погоди, уперлась я пятками, голыми, между прочим. Остоять на каменном полу босиком то еще удовольствие, постоянно пальчики поджимались от холода, мимо промчалось на всех парах что-то рыжее, лохматое и д и к о р у щ е е Посторонись, Аболтусы, иначе на кафедре магической защиты сами втухляти не сидеть будете. Это кот, обомлела я, говорящий кот, прямоходящий с усами, т о р ч а щ и м и на полметра в стороны и в... и в зеленых бриджах на подтяжках, да еще и с красным галстуком бабочкой на шее. Что за чудо, Юда, волосатое? Это смотритель за первокурсниками. Видимо, последнее точно выдавило в слух. Иначе как объяснить прищуренный явно недобрый взгляд кота? Эм... Гарфилд, ты ли это? Вот меня плющит. Забористая штука, видать, попалась. д р ы щ тут еще хитрый жук, скажу тебе. Ухмыльнулся брюнет. Я еще раз окинула внимательным взглядом кота, только уже с торца, и помотала головой. Да, с такой комплекцией д р ы щ о можно, разве что его хвост обозвать. И то с большим натягом. Дрыщ. Кот зашипел, з ы р к н у в на меня через плечо, но останавливаться не стал, промчался мимо. Только хвост трубой задрал и еще громче завопил дурным голосом: с т а р а н ы зледни, разодей слаботрясы и бездельники. Мужчина рассмеялся моему удивлению. Знаю, знаю, адепты придумали в отместку за его вредный характер. Да и никто из них не хочет уговаривать Арнольд в у л ь г у н м а д е й н е к т а р Ого, не удержалась и присвистнула. Похоже, в моей галлюцинации у всех семенами полная засада. А я всегда почему-то думала, что обладаю никакущей фантазией. Ошиблась, видать. А ты кто? А ты не помнишь? Аккуратненько, так как у больной поинтересовался он. Помнила бы и не спрашивала бы, о т чаянно помотала головой до да головокружения прямо. Так. Нахмурился он и совершил несколько резких пасов руками. Воздух разрезала светящаяся дыра. Пойдем. Занёс ногу в пустоту и махнул, чтобы следовала за ним. Этот портал нас мгновенно доставит туда, где не так шумно, можно поесть и поговорить. М -м -м. Да что бы я и туда добровольно, не в жизнь. Вероника. Обернулся он. Ты идешь? Я жду. Видимо, по моему лицу все было предельно ясно, поэтому действовала б р ю н е т самостоятельно. Уцепился как к л е щ в руку и потянул за собой. з а в ы л а я, падая в пустоту. Если это последнее мгновение моей жизни, то пусть проходит под оглушительный ор. п о м и р а т ь так с музыкой. Турбулентная труба, детская игрушка по сравнению со зверством, что мой новый знакомый называл порталом. у з н а я что за препарат мне с кормили, засужу. Да даже если не узнаю, о т о м щ у Как же реально растрепалось одеяло внизу, превратившись в лохмотья, а как правдоподобно ощущались волосы, вставшие дыбом. Голова кружилась, а в горле застряло противное, но такое знакомое чувство мучения меня м у т и л о Пробежала взглядом по помещению и оценила обстановку как домашнюю. Частный дом – это раз, холостяцкий – это два, не пылинки – это три, и весь в золоте – это ч е т ы р с. Тут даже каменный пол был с бронзово-желтым отливом. В стеклянных вазах причудливых форм сверкали разноцветные кристаллы, а высокий потолок сверкал сотнями граней с л ё з н о п р о з р а ч н ы х камней. Минимум обстановки, аскетично чистые поверхности и пустые стены золотистым блеском. И так много пространства, словно здесь ждали посадки вертолета. Стеклянная лестница на второй этаж скромно зажалась в угол, а панорамные окна открывали вид на лужайку. Но что так п р о с и в н о пахнет? Принюхалась еще раз и поняла, что запах рассеялся. Что это было? Кто ты демон? Я сделала шаг и в нос ударил странный запах жженых веществ, словно я в о р в а л а с ь в разгар экспериментов в химический кабинет. о Скорбить хочешь? Смотри внимательней, какой я в бездну демон. Мужчина раскинул руки в стороны, демонстрируя неплохую поджарую фигуру и широту грудной клетки, громко щ е л к н у в зубами. Натурально так, словно капкан лягнул. з У демонов и постась. Две сотни к и л о в а л ы х мышц и тонкая кожа. Я раз в десять тяжелее буду и шкуру мечом не проткнешь. Рога? Ты видела рога демонов? Только шашлык из дров а насаживать. А зубы человечьи. А мои увидела бы, поняла, что я дерево перемолоть могу. Ой, б о л е з н н ы й да? С исследовательским интересом сделала шаг вперед, присматриваясь к незнакомцу. Румянец, лихорадочный на щеках имеется, а глаза не режет. Слезятся? Я хоть на судмедэксперта у ч у с ь и мои будущие пациенты скорее мертвы, чем живы. Нос м е д и ц и н о й н а т ы так что не переживай. Ника. Мгновенно стал серьезным мужчина, внимательно вглядываясь в мое лицо. Ты так меня на прочность проверяешь, или действительно ничего не помнишь? И смотрит так, словно я задолжала по крупному. Так, так, так, нужно срочно восстанавливать память. Что я последнее помню? Меня зовут. Арон. Волшебные слова мужчины подействовали как заклинание, что открыло сундук воспоминаний. Я широко распахнула глазам и будто провалилась во вчерашний день. Пузырьки шампанского и грива поднимаются в бокале, а с т р е л я е т уже в моей голове. Легкое головокружение даже приятно. Сегодня не собирались п и т ь да и вообще я о трезвенница, я з в е н и ц а Вот только само по д р у к у попала. Я о пустошила бокал, чтобы проглотить горечь предательства. В ушах до сих пор с т о и т скрип пружин старой с о ф ы женские стоны в памяти я невероятной силой воли заглушила. Козел не мог подождать еще немного до свадьбы, а ведь как сладко заливался соловьем о том, что невеста должна быть чистой до брака. И Накентий Зорин, восходящая звезда лечебного факультета, мечтающий стать известным хирургом, сейчас в и р т у о з н о разрезал без скалпеля ь мое сердце. А ведь я чувствовала неладное, видела, как с ним флиртуют девушки из его общежития, игнорировала странные сообщения, сброшенные звонки во время наших встреч, слепо доверяя словам олипких сокурсницах. Мы познакомились на день студента. Я тогда только-только потеряла родителей и была сама не своя, бледнее моли, незаметнее тени. А Кеша сиял, словно солнце, когда по о б ы ч а ю университета передавал эстафету новым первокурсникам. К высокому русоволосому красавчику всегда тянулись девушки. Я невероятно удивилась, когда вдруг второкурсник обратил на меня внимание. Обычно избегала таких типов, как огня, но и на к е н т и оказался другим, нежели была г у р ы звезды, которых я знала ранее. Пробивной, амбициозный, эрудированный, он щелкал любые логические загадки как орешки, считал в у м е ш е с т а ч н ы е цифры, и что особенно меня восхищало, был в курсе всех последних новостей медицины. Сколько вечеров мы обсуждали эксперименты американских исследователей, сколько ночей ругали ляпы в сериале Доктор Хаус, находил удовольствие в их поиске. Вот только, как казалось, Кешел на самом деле предпочитал проводить ночи по-другому. И будь не ладен этот принцип теории телегонии, не хочу, чтобы гены случайных партнеров проявлялись у моих потомков. Только мужа, с которым мы проживем душа в душу до самой старости. Разве это преступление? Да, я была дурой, наивной, верящей в сказки лохушкой. Пузырки ь взрывались у горла, когда я о пустошила еще один бокал, а на глазах выступили слезы от пузырков. ь Уверяю, они из-за этого барана с огнем в штанах. Умею я вовремя возвратиться. Если бы не телефон, ходила бы с рогами или еще хуже вышла бы за эту скотину замуж. А ведь мне нельзя пить. Подумала, прокидывая очередной бокал, голова в з о р в а л а с ь болью. Я отставила фужер в сторону. Алкоголь еще никого не спас от реальности. Когда-нибудь с ней надо столкнуться нос к носу. Развернулась так, чтобы юбка платья взметнулась, и обернулась вокруг колен. И вместо того, чтобы пойти и столкнуться с любимым, я врезалась в упругую грудь мужчины, подняла взгляд вверх и признала себя крайне привлекательного мужчины. Смоленные волосы, глаза янтарные, словно в них налили расплавленное золото. Невероятное сочетание. Немного вытянутое лицо, четкая о л е н и я с к у л ы и квадратный волевой подбородок. Почему у красавцев всегда волевые подбородки? Потому что у красавиц жутко притягательные глаза. Баритон у мужчины шикарный, с х р и п о т ц о й Но ваше совершенно уникальное. Вам говорили, что разноцветные глаза невероятно завораживают. Раньше я о с т р о реагировала на любые замечания по поводу глаз разного цвета. Этот подарок от организма я получила в возрасте семи лет. В один миг те, кто дружили со мной, стали бояться, тыкать пальцем, обзываться. Благодаря родителям, которые дохочело объяснили на примерах мою особенность, извели собаку породы хаски с такими же разноцветными глазами, как у меня. Я не выросла закомплексованной. Даже нашла в этом свою изюминку и научилась спокойно встречать неуместное любопытство людей. Значит, до этого я б е с с о в е с т н о в ы с к а з а л а мысли о подбородке вслух? Ей язык подвешен, заметила со вздохом. Игристый напиток ослабил пути контроля, обида щипала глаза и колола в груди. Эй, ты что смотришь с таким упреком? Еще даже не познакомились. Мужчина удивленно прижал голову к шее, а у него о на пас т ь ни второго, ни третьего подбородка от этого не появилось. Откуда такой раздражающий идеальный? Вы одинаковые, все одинаковые, вы все одинаковые. Я собиралась пройти мимо и все в ы с к а з а т ь на запале бывшему, да-да, уже точно бывшему возлюбленному козлу. Не заходи, туда вошла еще одна дама. Незнакомец поймал меня за плечо и развернул к себе. Я качнулась, словно земля ушла из под ног. Вот это новости. Не переоценил себя? Этого придурка не хватит на двоих. Возмутилась, понимая, что тоже не переживу подобного зрелища. Не хочу видеть. В затылке стрельнуло напоминание, что пить с горя для меня не выход. Точнее выход. Да, да на тот свет. Спасибо, ф а с о л е н к о Почему мистер идеальный, такой осведомленный? Ты друг Кеша? Знаю, знаю. Имя возлюбленного придурка уже советовал удержаться от того подальше. Но мы же русские девушки. Мы не ищем легких путей. Я твой будущий друг. Уверенно заявил незнакомец, твердо глядя в глаза. И спаситель. Взгляд мужчины скользнул по моим волосам, и он спросил: У тебя же есть что-то в голове? Угу, мозги. Заметила, насторожившись, словно служебный пес при запахе запрещенных веществ. О моей проблеме знал очень узкий круг людей, очень. В живых остались только подруга Ленка. Неужели проболталась? Щека мужчины дернулась, глаза предупреждающе сузились, словно предостерегали заходить дальше. Миг и все исчезло. Я даже моргнула от удивления. Я могу. Начал незнакомец, но я не собиралась слушать очередную лапшу о новых непроверенных препаратах. Таких дельцов мне иногда п о д р у ж е н ц и я присылала. Опять за старое взялась. Ну что за человек? Просила же. Не буду на себе экспериментировать. Замечали, как эти дельцы с чемоданами всегда хорошо выглядят. Одеты с иголочки, в костюме, белоснежная рубашка отглажена, а потом такой свой р е д и к ю л ь на стол, оп, и поехали. Духи, косметика, лекарства, бады, контрабанда на любой вкус и цвет. Я решительно отвернулась и зашагала прочь в гостиную, где сидела хорошо подвыпившая компания. День студента отмечали на всю катушку в кругу друзей общительного и на кентя. и Всегда чувствовала себя чужой среди них, но старалась продержаться хотя бы несколько часов, пока все более-менее вменяемое. Потом было тошно смотреть на пьяные тела, не отдающие отчета в действиях, поэтому я старалась уйти до этого момента. Понимала, что ставлю себя особняком, но ничего не могла поделать. Да и моя опухоль фасоленка мне позволяла расслабиться. Я знала, что ребята недолюбливают меня, и отвечала им взаимностью. Марин, тоже кеш ушла. Вот дает парень опять дабл. Восхищенно присвистнул смутно знакомый голос. Кажется, Костя. Да я бы с такой ледышкой, как Ника, т р а б л дал. Проорал кто-то. Это же только подумать, вскроет трупа, потом к тебе в постель придет. Да у Ники столько с з а г о н о м что даже родители не выдержали и ушли на тот свет. в о с с со с т и м й язык бы твой п о г а н ы й оторвать. Ругнулся в сердцах кто-то неопознанный мной. Да она только второкурсница, еще никого не вскрывает, возразила девушка. Если не ошибаюсь, на слух Рита. Так будет, не понимаю, что Кеша с ней забыл, все равно не дает. Пьяный л е п и т поднимал неудобные вопросы, на которые потрезвым бы никто не ответил. Но вот тут я получила сюрприз, от которого чуть не осела. Как что забыл хату ее т р е х к о м н а т н у ю прописку? Он же с периферии, а сесть пацану надо. н а в е р о н и к а за него лабы пишет, все готовенькое. Жрать, пожалуйста, деньги, пожалуйста. Жалко мне ее. Отрезала другая девушка, в которой я узнала Иру. Надо раскрыть глаза бедняжке. Зачем? Пусть хоть пару лет счастье получит. Кто с ней трупорезом потом свяжется? Медленно, стараясь не скрипеть паркетом, отошла назад и громко зашаркала ногами, направляясь в гостиную. На лице застыла каменная маска, глаза высохли, мне п о з в о л и л увидеть не слезинки. О, Ник, ты пришла! Паша, лучший друг изменника, с к о ч и л на ноги, собираясь протиснуться ко мне, запутался в собственных ногах и рухнул опять на диван. А к е ш к Кеша в магазин ушел <связать> за добавкой. Ага, а все равно что в двенадцать никто ничего не продает, закон. Голова прошла? Сонна спросила Ирка, девушка Стаса. Сам молодой человек с п а л прямо на столе, сложив руки под головой. Ах да, я же ушла, потому что у меня разыгралась мигрень. любимому скотине я не говорила об опухоли, боясь испугать. Поэтому всегда получала на просьбу уйти обвинительные взгляды и недовольно поджатые губы, как и сегодня. Кеша предпочитал остаться веселиться дальше. Я же отправлялась домой на такси. Но не в этот злополучный раз, когда вернулась с полпути. Если бы не телефон, не узнала бы правду. А ведь не первый раз поняла я п о л и ц а м присутствующих, да и их слова сложно трактовать иначе. Как только на меня сейчас не смотрели, кто виноват, а кто супреком, кто с претензией, а кто с плохо скрываемой брезгливостью. Вы Все знали, да? Обвела взглядом всех бывших друзей, не в силах смолчать. Обхватила себя руками, забрала забытый телефон со стола и помчалась прочь. В лифте меняли хорадило, казалось, что даже свет лампы истерическим и г а л а когда я выскочила на улицу и достала телефон, чтобы вызвать такси, показалось, что новый знакомый возник рядом прямо из воздуха. На, тебе сейчас это необходимо. Протянул бутылку шампанского красавец мужчина, тот самый с волевым подбородком. Рывком вырвала бутылку, сделав два г л о т к а чтобы незнакомец отстал, и выкинула почти полную стекляшку в сугроб. Все, а теперь отстань. Схлипнула я, хотя обещала себе не рыдать. Этого хватит, мужчина сказал на удивление спокойным голосом и положил руки мне на плечи. Возмутительно. Хотела сбросить, вызывающе вскинула голову и заметила, что мир в е р т и т с я перед глазами, как в к а л е н д о с к о п е Приехали. С трудом сосредоточила взгляд на лице мужчины и с удивлением заметила, как проступает глубокий шрам на левой стороне, идущий через бровь к щеке. Раньше его не было. Зуб даю. Меня зовут Аарон. Неожиданно представился незнакомец. Вероника автоматически промямлила я и провалилась в темноту.